85. Первый никак не мог забыть свой последний разговор с Имемом. Имем был очень раздражен, и это понятно, ведь 400 миллионов реалов просто вылетели в трубу. И хотя эти деньги для Аладдина Ботами были пустячными, безнаказанным это остаться не могло, и Бин Лашен гадал, что с ним сделают. С одной стороны, он был достаточно важной фигурой и для того, чтобы его можно было банально убрать. Но чем черт не шутит? Ведь есть еще второй и третий, которые мечтают стать первыми. «Разрешите?» «Входите!» — разрешил первый. В кабинет вошли трое. Три командира боевых групп, упустившие отряд берсерков. И хотя визитеров обыскали и осмотрели в рентгеновских лучах, личный охранник все равно напрягся. «Только лишь ему я могу довериться», — чуть ли не растроганно подумал Бен Лошен при Асымбая. «Больше никому нельзя верить. Все могут быть врагами, подосланными, чтобы убить меня». «Ну, что случилось такого, что вы пришли втроём?» «Господин...» сказал Шамиль Баджиев. «Уничтожен один из постов отдаленного оружейного склада. Мы считаем, что это те самые берсерки». «Подлые собаки!» выкрикнул первый, вложив в возглас все переживания. «Вы считаете? Почему я узнаю об этом последним?» Пост не отвечал. Мало ли что могло случиться. Его проверили, и как только об этом стало известно... «Мы пришли к вам». «Втроем! Для количества, надо полагать. Чтобы я постеснялся грохнуть одного из вас на глазах у других». Первый также внезапно замолчал, как и начал кричать, понимая, что криком делу не поможешь, да и бесполезен он. К тому же он сам был уверен, что северники не могли выжить после взрыва, но на всякий случай в тот район послал поисковиков». Трудность заключалась в другом. Тот комплекс пещер плохо изучен, и там, естественно, никого не нашли. В конце концов, чтобы проверить каждую пещеру, просто не хватало людей, и их не так-то много для обеспечения секретности. «Нужно уходить», — подумал Бин Лошен. «От этих берсерков можно ожидать чего угодно». «Сколько людей у вас в наличии?» — Около двухсот пятидесяти, — ответил Гечи Медин, один из его старейших людей. — Слишком много. Каждый отберет десятых лучших своих людей. Мы уходим. — Мой господин, небезопаснее ли будет вам остаться на месте? — Так было бы безопаснее, если бы мне угрожали только внешние враги, — подумал первый. — А ведь есть еще внутренние. Всех их не просчитаешь но вслух сказал «Выполняйте». Когда командиры ушли, Бенлашен добавил «Асэмбай, проследи за всем». «Да, мой господин». Караван, шедший по пещере, растянулся цепочкой на сотни метров и насчитывал чуть более сорока человек. Бенлашен, как всегда, ехал на своем загиате в центре процессии. К десятку личных охранников, с которыми первый передвигался в прежние времена, добавились 30 человек-новичков, в том числе и рекомендованный погибшим двойником первого Шамиль Баджиев. Новички время от времени уходили парами вперед на разведку, исследуя каждое ответвление». Иногда развилок встречалось так много, что при первом оставался только его личный отряд с тремя загиатами, груженными оружием. Все остальные осматривали развилки на полкилометра вперед и возвращались обратно. Он меня убьет, подумал первый о возможных действиях и Мема. По крайней мере, так поступил бы я. «Так, собственно, какого черта я буду дожидаться своей гибели? Денег достаточно, плюс ко всему можно разом снять большую сумму, с которой мне не составит труда затеряться где угодно. А чтобы меня не нашли, сделать генетическую коррекцию и пластику, куда ж без нее». Принятое решение о побеге согрело Бенлашена и улучшило его настроение, которое, впрочем, тут же оказалось безнадежно испорченным. Неподалеку раздалась стрельба, и пришлось, что есть силу носить ноги. Шамиль Баджиев был оскорблен тем, что ему приходилось вести разведку, как какому-нибудь рядовому бойцу, но обиду пришлось проглотить. Конце концов, наказание было заслуженным, ведь он потерял много людей. Пещера была вполне обыкновенной, и никаких следов диверсантов там не обнаружилось. Шамиль повернул обратно. Он только вышел в основной туннель и стал догонять караван. Как в соседнем проходе послышался сдавленный хрип и звук осыпавшихся камней. Баджиев помнил, что в тот проход отправилась двойка из его отряда, а потому он их позвал. «Бе, Калан, отзовитесь!» Но никто не отвечал. «Что случилось, командир?» «Еще не знаю. Захи, пойдем посмотрим». Два боевика осторожно зашли в одну из боковых пещер, откуда раздавались подозрительные звуки. В приборе ночного видения плохо различались следы, И Шамиль его снял, приказав Захе смотреть в оба. Шамиль зажег зажигалку и тут же заметил слишком большое количество мокрых, перевернутых камней. Нагнувшись, чтобы рассмотреть их повнимательней, вляпался рукой во что-то густое. «Кровь!» — сразу же определил Шамиль. И в ту же секунду начал стрелять в Захе. «Что такое? Диверсанты! Отходим!» Шамиль с напарником почти нагнали караван, когда их остановил один из людей первого. «Твой отряд остается для прикрытия», — сказал Гечи Медин. «Первый надеется, что ты оправдаешь оказанное тебе доверие». «Оправдаю», — сквозь зубы с сарказмом ответил Шамиль. «С восемью-то человеками». «Это неважно. У тебя целый арсенал боеприпасов на Загиате. Не пропусти их». Ответить Шамиль не успел. Гечи испарился, оставив Шамиля с его людьми наедине с диверсантами. «Занять позиции», — приказал Шамиль. Боевики рассредоточились по пещере. Шамиль подальше бросил осветительную шашку и сразу же увидел дрогнувшую тень северника. Потом раздалась короткая очередь, разбившая палочку шашки на мелкие крошки, И началась канонада. Шамиль залег за камень, не силах даже высунуть голову, а рядом с ним медленно сползали по стене на каменистый пол пещеры двое из его людей. «Теперь нас семеро», — как-то отстраненно заметил Шамиль. «Отходим!» В берсерков полетели гранаты, устроившие приличный обвал, дав время людям Шамиля отойти и спрятаться.